Глава 14. Лев. Отойти от бледной риты не получалось ни на секунду. Дутов развернул вокруг девушки такую бурную деятельность, как будто ему и говорить не требовалось, что его любимая дочь беременна. Она и так была для него хрустальной вазой. На льва же он смотрел, как на вора, который эту хрустальную вазу спер и чуть не разбил. Они отвели риту на третий этаж, где запах не так чувствовался. Там была небольшая гостиная с камином, тёмно-коричневым кожаным диваном, шкурой медведя на полу и круглым резным столом, куда хозяин дома и велел перенести ужин. «Никакой рыбы сегодня, проветрите окна на нижних этажах», распоряжался он, переваливая с ноги на ногу, как старый гусак. Миловидная седовласая женщина в переднике только молча кивала. Льва так и тянула выдать немного иронии о том, что крепостное право отменили пару веков назад, но он сдержался. Ему ли не знать, что сейчас действует финансовое крепостное право? Всем владеют деньги, а кто владеет деньгами, пытается владеть миром. Именно пытается, потому что всегда найдется кто-то выше, богаче, сильнее и с лучшими связями. Идиоты этого не понимают, умные лавируют и наращивают мощь. Судя по досье, Дутов был из второй категории. Редкий чистый экземпляр в картотеке любимой организации. «Ты как?» Лев сел на диван рядом с Ритой и провел пальцем по бледной щеке, куда постепенно возвращался румянец. «Лучше. Кажется, рыбу мы дома не готовим». Девушка отпила немного воды с лимоном и отставила стакан. Внезапно повисшую тишину нарушил Михаил Семенович. Он все это время наблюдал за Львом и Ритой. Кажется, решил, что о хрустальной девочке вор не так уж и плохо заботится. «Так, голубки, мне что, открывать коллекционный коньяк?» «Открывай», — улыбнулась Рита. «Ты скоро станешь дедушкой». «Зачем открывать свой, если мы с собой привезли?» — хмыкнул Лев. «Только оставили в прихожей». «И где ты такого рыжего откопала?» «Сейчас распоряжусь». Утопал своей выразительной походкой к столу, где оставил мобильник. «Да, там пакет. Несите сюда и рюмки». «Нет, две. И чай сделайте». Дутовское ворчание прозвучало одобрительно, сидящая рядом Рита едва заметно выдохнула. Для нее все сложные моменты на сегодня закончились, а для льва только начинались. Им с Дутовым нужно незаметно поговорить, желательно так, чтобы Рита не услышала ни слова. «Что ж, мои дорогие!» Улыбка на чуть покрасневшем от выпитого лица. «А жениться вы собираетесь?» Мы обсуждаем этот момент дипломатично ответил Лев, пользуясь тем, что Рита под шумок уплетала вожделенное печенье. «Кажется, судьба с милостью велась над ним, и фетиш его беременной женщины — это не побелка со стен и не огурцы в прикуску с конфетами». «А чего тут обсуждать? Пошли да расписались!» «Пап, я пока думаю», — проживала наконец Рита. Под грозным взглядом Льва добавила, «Над датой не могу решить, когда. Да хоть завтра». «У меня знакомый директор ЗАГСа, он вас распишет без проблем. Платье купим, ресторан закажем, друзей позовем». Разошелся будущий дед. Лев заметил, что с каждой фразой Рита становится все бледнее и сильнее стискивает пальцами чашку. Разговор явно зашел не в ту сторону. «Мы решим после Нового года», — сдержанно кивнул он. «Вы хотели о чем-то поговорить с Ритой? Мне пойти прогуляться?» «Нет». «Знаете что?» хлопнул в широкие ладоши Дутов. «Оставайтесь у меня ночевать. Все равно дороги замело и ехать небезопасно. Рита бледненькая, сидит устала. Утром обо всем поговорим». Сложное решение. Короткий путь по коридорам, пара внимательных взглядов на персонал и забор с камерами, на мужчин в черном у въезда. Все говорило о том, что они сейчас в неприступной крепости. С другой стороны, с ними сейчас главная цель Джокера — силы и влияние которого все еще не ясны. Риск минимален, но он есть. Этого достаточно, чтобы сомневаться. Ровно до тех пор, пока сидящая рядом Рита сладко не зевнула, потягиваясь. «Может, и правда, останемся?» С надеждой. «Спать хочу, умираю». И меня немного смущает перспектива спускаться на первый этаж. Вдруг запах еще не выветрился. Поморщилась, как будто вспомнила аромат сюрстрёминга. Они запечённая рыба от шеф-повара. Хорошо, почему бы и нет, останемся до завтра. В конце концов, Коля маякнул, что охрана рядом. Толпа людей Дутова тоже здесь. Спать их точно отправят в одну комнату. Если что-то случится, он тоже кое-чего стоит как охранник. Опять же, прекрасная возможность переговорить с Дутовым. Поздним вечером, когда Рита мирно посапывала на огромной кровати гостевой, Лев, скрипя сердце, оставил ее в комнате одну. Тихо спустился в уже знакомую гостиную, где и обнаружил хозяина дома. Тот сидел, задумчиво покуривая сигару. А я заждался, улыбнулся и указал на кресло рядом с диваном. От добродушного подвыпившего папочки не осталось и следа. Лев ни капли не удивился. «Спасибо, что догадались не уходить». Есть важный разговор. Он касается Джокера. "Кто ты, черт возьми, такой?" Отец Риты нахмурил брови и положил сигару в пепельницу. Разговор явно принял неожиданный для Дутова оборот. Растерянность жертвы, даже если она твой потенциальный тесть, забавляет. Лев едва заметно усмехнулся в бороду и спокойно ответил: "Тот, кто защищает вашу дочь, Я работаю на одну небезызвестную организацию. Достал из кармана джинсов заранее приготовленную для этого разговора корочку. Дутов только сдержанно кивнул. Оставалось верить, что принял к сведению. С разрешения руководства я частично посвящу вас в материалы этого дела. Ваша поддержка, с учетом нежного состояния Риты, лишней не будет. Вытянул вперед ладонь жестом, перекрывая поток вопросов, готовых сорваться с губ Михаила Дутова пять минут тишины. Я вам всё расскажу, потом зададите свои вопросы. Сюрстрёминг. Шведский национальный продукт, представляющий собой консервированную квашеную сельдь. Воняет дико. Рита. Проснуться и не обнаружить льва рядом. Неужели сбежал на диван при первой же возможности? Рита села на кровати и огляделась. Комната в полумраке выглядела холодной, и немного зловещей. В ней девушка сама себе казалась маленькой и незначительной, как и во всем доме отца. Такие просторы ей были не нужны. Вполне хватало маленькой уютной норки, в которой тепло и есть немного чая с печеньем. Свесилась с кровати. На полу льва тоже не было. Тревога внутри набирала обороты с каждой секундой. А вдруг он уехал? Вдруг отец что-то ему сказал? А может, ему позвонили с работы и... Он улетел куда-то, где опасно, оставив ее здесь. Тревожность и богатое воображение сделали свое дело. Рита тихонько выскользнула из комнаты и отправилась на поиски своего тепла. Топая по узкому коридору, дергала за ручки дверей в другие гостевые спальни, но все оказались заперты. Спустилась на третий этаж. В глаза бросилась узкая полоска света из приоткрытой двери в гостиную, где они сегодня ужинали. Попался. Тихо подкралась, но услышала голоса и замерла. Говорили о ней. Лев. Уложился даже в 4 минуты. Очень приятно говорить, когда тебя не перебивают и не пытаются влезть с неуместными комментариями. Лев кратко рассказал о том, что известно, а точнее неизвестно про Джокера, а также о ситуации с Карамзиной и похищенным компроматом. И, как я могу предположить, вы уже встречались с людьми Джокера и отказали им. Не так ли?» Закончил свою речь Лев и выжидающе посмотрел на Дутова. «Верно. Его люди приезжали ко мне в Сочи. Лев, хочу, чтобы ты знал, я не заинтересован в уголовщине. Я строил этот бизнес, чтобы передать его своим детям, сделать достоянием семьи, а не проклятием. Когда они влезли на студию Риты и позвонили мне, предложив подумать еще раз, Чуть с ума не сошел от беспокойства. Власть — всегда проклятие. Лев отпил немного предложенного ему дутовым коньяка. «В любом случае, я сделаю все возможное, чтобы защитить вашу дочь. Это приказ моего непосредственного руководства. На нашей стороне люди, но вы должны сотрудничать со следствием. Нам нужно обезглавить рыбу. Но Джокеру скользает раз за разом, прямо из рук. Мне такая поддержка тоже не повредит. Так что я к твоим услугам, Лев. Отлично. Завтра позвоните вот сюда. Достал из кармана визитку. Вам скажут, что нужно делать, и выделят охрану. Тех, кого вы наняли, мы уже проверяем. Джокер хитер. Вполне вероятно, кто-то из них уже на его стороне. Знаешь, я не склонен доверять людям. Но почему-то верю, что ты сможешь защитить Риту. Сделаю все, чтобы оправдать доверие. Положил визитку на стол и поднялся. Мне пора. Не хочу надолго оставлять ее одну. Вошел в комнату и замер. Смятая кровать совершенно пуста. Сердце рухнуло и похолодело. «Бу!» — раздалось за спиной. «С ума сошла!» — обернулся и столкнулся нос к носу со зловеще улыбающейся Ритой. «Думал, опять сбежала?» «С тобой я иногда не знаю, что и думать». Проворчал лев и придирчиво оглядел девушку с ног до головы. Сонная, веселая, в тапочках. Объект в порядке, галочка поставлена. Сердце начало работу в штатном режиме, послушно разгоняя кровь от побледневших щек до немевших кончиков пальцев. «Я проснулась и не могу уснуть», пожала плечами и откинула слабо заплетенную косу назад. «Без меня?» — усмехнулся. «Нет, без сказки про глупую принцессу, «Льва-защитника и коварного Джокера. Расскажешь?» Он очень хотел выругаться только мысленно, но, кажется, ругнулся вслух и очень-очень нецензурно. «Плохо, когда у важного для тебя человека талант. Совать свой нос куда не надо».